Глава двадцать восьмая Через несколько минут мать сидела, греясь у печки, в маленькой комнатке Людмилы. Хозяйка в черном платье под поясанным ремнем медленно расхаживала по комнате, наполняя ее шелестом и звуками командующего голоса. В печи трещал и выл огонь, втягивая воздух из комнаты. Ровно звучала речь женщины. «Люди гораздо более глупы, чем злы».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 Анна старалась догадаться, где эта женщина печатает, и не видела ничего необычного. В комнате с тремя окнами на улицу стоял диван и шкаф для книг, стол, стулья, у стены постель, в углу около неё умывальник, в другом печь, на стенах фотографии и картины. Всё было новое, крепкое, чистое, и на всём онашарская фигура хозяйки бросала холодную тень. Чуствовалось что-то затаённое, спрятанное, но было непонятно где.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 Отводя свой взгляд в сторону, мать подала ей речь Павла. Вот, просят напечатать поскорее. И стала рассказывать о приготовлениях Николая к Николаю Коресту. Людмила молча сунув бумагу за пояс, села на стул. На стёклах её очков отразился красный блеск огня. Его горячие улыбки заиграли на неподвижном лице. Когда они придут ко мне, я буду стрелять в них, негромко и решительно проговорила она, выслушав рассказ матери. Я имею право защищаться от насилия, и я должна бороться с ним, если других призываю к этому. От близкий огня соскользнул с лицея, и снова он сделалось суровым, немного надменным. Нехорошо тебе живётся, вдруг ласково подумала мать. Людмила начала читать речь Павла Нехатя, потом всё ближе наклонялась над бумагой, быстро откидывала прочитанные листки в сторону, а прочитав, встала, выпрямилась.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 И ушла в узкую дверь около печи, плотно притворив её за собой. Мать посмотрела вслед ей и стала раздеваться, думая о хозяйке. О чём-то тоскует. Усталость кружила ей голову, а на душе было странно спокойно, и всё в глазах освещалось мягким и ласковым светом, тихо и ровно наполнявшим грудь. Она уже знала это спокойствие. Оно являлось к ней всегда после больших волнений.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 близкое и понятное. Мне стало жалко помешать вам. Может быть, вы видели счастливый сон? Ничего не видела. Но ну, всё равно. Но мне понравилась ваша улыбка. Спокойная, такая добрая, большая. Людмила засмеялась. Смех её звучал не громко, бархатисто. Я и задумалась о вас. Трудно вам живётся? Мать двигая бровями, молчала, думая. Конечно, трудно. "Вот кликнула Людмила. Не знаю уж", осторожно сказала мать. "Иной раз покажется трудно, а всего так много, всё такое серьёзное, удивительное, двигается одно за другим. Скоро, скоро так". Знакомая ей волна бодрого возбуждения поднималась в груди, наполняя сердце образами и мыслями. Она села на постели, торопливо одевая мысли словами. "Идёт, идёт всё к одному". Много тяжёлого, знаете? Люди страдают, бьют их, жестоко бьют, и многие радости запретны им. Очень это тяжело. Людмила Быстрова вскинув голову, взглянула на неё обнимающим взглядом и заметила: Вы говорите не о себе. Мать посмотрела на неё, встала с постели и одеваясь, говорила: Да как же отодвинешь себя в сторону, когда и того любишь, и этот дорог, и за всех боязно, каждого жалко. Всё толкается в сердце. Как отойдёшь в сторону?» Стоя среди комнаты полуодетая, она на минуту задумалась. Ей показалось, что нет её. Той, которая жила тревогами и страхом за сына, мыслями об охране его тела. Нет её теперь такой. Она отделилась. Отошла далеко куда-то. А может быть, совсем сгорела на огне волнения. И это облегчило, очистило душу.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 На улице сиял холодный, крепкий день. В груди её тоже было светло, но жарко. Хотелось говорить обо всём, много радостно, со смутным чувством благодарности кому-то неизвестному за всё, что сошло в душу и рдело там вечерним предзакатным светом. Давно не возникавшее желание молиться волновало её. Чьё-то молодое лицо вспомнилось, звонкий голос крикнул в памяти это мать Павла Власова. Сверкнули радостно и нежно глаза Саши. Встала тёмная фигура Рыбина. Улыбалось бронзовое твёрдое лицо сына. Смущённо мигал Николай. И вдруг всё всколыхнулось глубоким лёгким вздохом. Слилось и спуталось в прозрачное разноцветное облако, обнявшее все мысли чувством покоя. «Николай был прав», — сказала Людмила, входя. «Его арестовали. Я б посылала туда мальчика, как вы сказали. Он говорил, что на дворе полиция».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 За ночь увеличились круги под её глазами, и чувствовалось в ней напряжённое усилие, туго натянутая струна в душе. Мальчик внёс самовар. "Знакомься, Серёжа, Пилагея Ниловна, мать того рабочего, которого вчера осудили". Серёжа молча поклонился, пожал руку матери, вышел, принёс булки и сел за стол. Людмила, наливая чай, убеждала мать не ходить домой до поры, пока не выяснится, кого там ждёт полиция. Может быть, вас. Вас, наверное, будут допрашивать. Пускай допрашивают, отозвалась мать. И арестуют не велика беда, только бы сначала Пашину речь разослать. Она уже набрана. Завтра можно будет иметь её для города и слободы. Вы знаете Наташу? Как же отвезёт ей? Мальчик читал газету и как будто не слышал ничего, но порой глаза его смотрели из-за листа в лицо матери.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 Вопросительно взглянул на хозяйку, прищурив глаза. «Это при, Серёжа. Кто бы это?» И спокойным движением она опустила руку в карман юбки, говоря матери. «Если жандармы, вы, Пелагея, неловно встаньте вот сюда, в этот угол. А ты, Серёжа?» «Я знаю», — тихо ответил мальчик, исчезая. Мать улыбнулась. Её эти приготовления не взволновали. В ней не было предчувствия беды. Вошёл маленький доктор.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 Вот я и отвезу их, Наташа, живо воскликнула мать. Давайте-ка. Ей страшно хотелось скорее распространить речь Павла, осыпать всю землю словами сына. И она смотрела в лицо доктора ожидающими ответа глазами, готовая попросить. Чёрт знает, насколько удобно вам теперь взяться за это, нерешительно сказал доктор и вынул часы. Теперь 11:43. Поезд в 2:05. Дорога туда 5:15. Вы приедете вечером, но недостаточно поздно. И не в этом дело. — Не в этом, — повторила хозяйка на хмуре в брови. — А в чём? — спросила мать, подвигаясь к ним. — Только в том, чтобы хорошо сделать. Людмила пристально взглянула на неё и, потирая лоб, заметила. — Вам опасно. Почему — Почему? — горячо и требовательно воскликнула мать. — Вот почему, — заговорил доктор быстро и неровно. Вы ещё с Лииздамо за час до ареста Николая. Вы уехали на завод, где вас знают как тётку учительницу. После вашего приезда на заводе явились вредные листки. Всё это захлёстывается в петлю вокруг вашей шеи. Меня там не заметят, убеждала мать, разгораясь. А ворочут арестуют, спросят, где была. Остановившись на секунду, она воскликнула: "Я знаю, как сказать. Оттуда я проеду прямо в Слободу, там у меня знакомый есть Сизов". Так я скажу, что мол прямо из суда пришла к нему, горе мол привело. А у него тоже горе племянника осудили. Он покажет также, видите? Чувствуя, что они уступят силе её желания, стремясь скорее побудить их к этому. Она говорила всё более настойчиво, и они уступили. Что ж, поезжайте. Не охотно согласился доктор. Людмила молчала, задумчиво прохаживаясь по комнате. Лицо у неё потускнело, осунулось, а голову она держала, заметно напрягая мускулы шеи, как будто голова вдруг стала тяжёлой и невольно опускалась на грудь. Мать заметила это. «Все вы бережёте меня», — улыбаясь, сказала она. «Себя не бережёте». «Неверно», — ответил доктор. «Мы себя бережём, должны беречь, и очень ругаем того, кто бесполезно тратит силу свою, да-с? Теперь вот что. Речь вы получите на вокзале». Он объяснил ей, как это будет сделано, потом взглянул в лицо её, сказал: "Ну, желаю успеха". И ушёл всё-таки недовольный чем-то. Когда дверь закрылась за ним, Людмила подошла к матери беззвучно смеясь. "Я понимаю вас". Взяв её под руку, она снова тихо зашагала по комнате. "У меня тоже есть сын. Ему уже 13 лет, но он живёт у отца. Мой муж товарищ прокурора, и мальчик с ним". Чем он будет, часто думаю я. Её влажный голос дрогнул, потом снова задумчиво и тихо полилась речь. Его воспитывает сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мной жить ему нельзя. Я живу под чужим именем. 8 лет не видела я его. Это много. 8 лет. Остановившись у окна, она смотрела в бледное пустынное небо.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 И точно сама созерцает то, о чём говорит. Миром идут дети. Вот что я понимаю. В мире идут дети. По всей земле, все ото всюду к одному. Идут лучшие сердца, честного ума люди. Наступают неуклонно на всё зло. Идут, топчут ложь крепкими ногами. Молодые, здоровые несут необоримые силы свои все к одному, к справедливости. Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились. Идут одолеть безобразное, и одолеют. Новое солнце зажжём, говорил мне один. И зажгут. Соединим разбитые сердца все в одно, соединят. Ей вспоминались слова забытых молитв. Зажигая новой верой, она бросала их из своего сердца точной искры. Ко всему несут любовь дети, идущие путями правды и разума, и всё облачают новыми небесами, всё освещают огнём нетленным от души. Совершается жизнь новая в пламени любви детей ко всему миру. И кто погасит эту любовь? Кто? Какая сила выше этой? Кто поборет её? Земля её родила, и вся жизнь хочет победы её. Вся жизнь.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 Заметив настроение Людмилы, она спросила виновато и негромко: "Я, может, что-нибудь не так сказала?" Людмила быстро обернулась, взглянула на неё как бы в испуге и торопливо заговорила, протянув руки к матери, точно желая остановить нечто. "Всё так, так, но не будем больше говорить об этом. Пусть оно останется таким, как и сказалось". И более спокойно продолжала: "Вам уже скоро ехать надо, далеко ведь". "Да, скоро". Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово сына повезу, слово крови моей. Ведь это как своя душа. Она улыбалась, но её улыбка неясно отразилась на лице Людмилы. Мать чувствовала, что Людмила охлаждает её радость своей сдержанностью, и у неё вдруг возникло упорное желание перелить в эту суровую душу огонь свой, зажечь её. Пусть она тоже звучит согласно настрою сердца, полного радостью.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 Она влагала в них всё, чем горело её сердце, всё, что успела пережить. И сжимала мысли в твёрдые ёмкие кристаллы светлых слов. Они всё сильнее рождались в осеннем сердце, освещённом творческой силой солнца весны, всё ярче цвели и рдели в нём. Ведь это как новый бог родится людям. Всё для всех, всё для всего. Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы товарищи, все вы родные, Все дети одной матери. Правды. Снова захлёстнутая волной возбуждения своего, она остановилась, перевела дух и широким жестом разведя руки, как бы для объятия, сказала «И когда я говорю про себя слово это, товарищи, слышу сердцем, идут». Она добилась, чего хотела. Лицо Людмилы удивлённо вспыхнуло, дрожали губы, из глаз катились слёзы. большие, прозрачные. Мать крепко обняла её, беззвучно засмеялась, мягко гордясь победою своего сердца. Когда они прощались, Людмила заглянула в лицо ей и тихо спросила. «Вы знаете, что с вами хорошо?» Глава двадцать девятая На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановившись, мать оглянулась. Близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке. Далеко шел какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи. А впереди него в припрыжку бежал солдат, потирая уши. «Должно быть, в лавочку послали солдатика», — подумала она. И пошла с удовольствием, слушая, как молодо и звонко скрипит снег под её ногами. На вокзал она пришла рано, и ещё не был готов её поезд. Но в грязном, закопчённом дымом зале третьего класса уже собралось много народа. Холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые бездомные люди. Были и пассажиры: несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, ребой девицей. Человек, пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся. Над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь дверь, дрожали и звенели стёкла, когда её с шумом захлопывали. Запах табаку и солёной рыбы густо бил в нос. Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь, на неё налетало облако холодного воздуха. Это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полной грудью. Входили люди с уzlами в руках. Тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, оттирали его с бороды, усов, крякали. Вошёл молодой человек с жёлтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошёл прямо к матери. В Москву? негромко спросил он. Да, к Тане. Вот. Он поставил чемодан около неё на лавку, быстро вынул папиросу, закурил её и, приподняв шапку, молча ушёл к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и довольно начала разсматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью, ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке. Он был невелик. И шла, подняв голову, рассматривая лица мелькавшие перед ней. Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с ней и молча отскочил, взмахнув рукой к голове. Ей показалось что-то знакомое в нём. Она оглянулась и увидала, что над ним светлым глазом смотрит на неё из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол её. Рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отежелела. Я где-то видела его. — подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу. Наполняло рот сухой горечью. Ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть ещё раз. Она сделала это. Человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте. — Да. Казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто. Другую он держал в кармане. От этого правое плечо казалось выше левого. Она, не торопясь, подошла к лавке и села. Осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека. Один раз в поле за городом после побега Рыбина, другой в суде. Там рядом с ним стоял тот околодочный, которому она ложно указала путь Рыбина. Её знали, за ней следили, это было ясно. Попалась, спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая: Может быть, ещё нет. И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала: Попалась. Оглядывалась и ничего не видела. А мысли одна за другой искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу. «Оставить чемодан уйти?» Но более ярко мелькнула другая искра. «Сыновнее слово бросить? В такие руки?» Она прижала к себе чемодан. «А с ним уйти? Бежать?» Эти мысли казались ей чужими. Точно их кто-то извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли. Ожоги их больно кололи мозг. хлестали по сердцу, как огненные нити, и, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя её прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с её сердцем. Она чувствовала, что её настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает её, погружая в мёртвый страх. На висках у неё сильно забились жилы, и корням волос стало тепло. Тогда одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло её всю. Она погасила все эти хитрые маленькие слабые огоньки, повелительно сказав себе «Стыдись». Ей сразу стало лучше. И она совсем окрепла, добавив «Не позорь сына-то, никто не боится». Глаза её встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили всё в ней. Сердце забилось спокойнее. Что ж теперь будет, думала она, наблюдая. Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на неё глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошёл другой сторож, прищурился, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошёл к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то. Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо её. Она поддвинулась в глубь каме. Только бы не били. Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко сурово спросил: "Что, глядишь?" "Ничего. То та воровка, старая уж, а туда же". Ей показалось, что его слова ударили её по лицу. Раз и два. Злые, хриплые Они делали больно, как будто порвали щёки, выхлёстывали глаза. "Я, я не воровка, врёшь!" крикнула она всей грудью, и всё перед ней закружилось в вихре её возмущения, объединяя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся. "Гляди, глядите все!" кричала она, вставая, взмахнув над головой пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум в ушах она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела, бежали быстро все ото всюду. Что такое? Вот сыщик, что это? Украла, говорит. Почтенная такая. Ай-ай-ай. Я не воровка, говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на неё со всех сторон. Вчера судили политических. Там был мой сын, Власов. Он сказал речь, вот она. Я везую её людям, чтобы они читали, думали о правде. Кто-то осторожно потянул бумаги из её рук. Она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу. За это тоже не похвалят, воскликнул чей-то пугливый голос. Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи в карманы. Это снова крепко поставило её на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растёт разбуженная гордость, Разгорается подавленная радость. Она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо, в чьи-то быстрые жадные руки. «За что судили сына моего и всех, кто с ним, вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее. Вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду. Вчера узнала я, что правда это. Никто не может спорить с нею. Никто». Толпа замолчала и росла, становясь всё более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела. Бедность, голод и болезни вот что даёт людям их работа. Всё против нас. Мы издыхаем всю нашу жизнь день за днём в работе, всегда в грязи, в обмане. А нашими трудами тешатся и объедаются другие, и держат нас как собак на цепи в невежестве. Мы ничего не знаем и в страхе. Мы всего боимся. Ночь наша жизнь, тёмная ночь. Так глухо раздалось в ответ. Заткни глотку ей. Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки. Но когда рука её опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку. "Берите, берите", сказала она, наклоняясь. "Разводись!" кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своей массою, мешали им быть, может, не желая этого. Их властно привлекала сидая женщина с большими частыми глазами на добром лице, и разобщённые жизнью, оторванные друг от друга теперь они сливались в нечто целое, согретое огнём слова, которого быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча. Мать видела их жадно-внимательные глаза и чувствовала на своём лице тёплое дыхание. Уходи, старуха. Сейчас возьмут. Ах, дерзкая. Прочь, разойдись. Всё ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга. Ей казалось, что все готовы понять её, поверить ей. И она хотела торопилась сказать людям всё, что знала. все мысли сил у которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню. Но она с обидой чувствовала, что ей не хватает голоса. Хрипит он, вздрагивает, рвется. «Слово сына моего! Чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!» Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и со страхом. Ее толкнули в грудь. Она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов. Они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки далёко отбрасывая их. Всё почернело, закачалось в глазах матери. Но, превозмогая свою усталость, она ещё кричала остатками голоса: "Собирай народ силы свои в единую силу!" Жандарм большой красной рукой схватил её за ворот, встряхнул. "Молчи!" Она ударилась затылком о стену. Сердце оделось на секунду ядким дымом страха и снова ярко вспыхнуло рассеяв дым. "Иди", сказал жандарм. "Не бойтесь ничего. Нет муки горше той, которой вы всю жизнь дышите". "Молчать, говорю". Жандарм взял под руку её, дёрнул. Другой схватил другую руку, и крупно шагая, они повели мать, которая каждый день гложет сердце Сушит грудь. Шпион забежал вперёд и грозя ей в лицо кулаком везгливо крикнул: "Молчать ты, сволочь!" Глаза у неё расширились, сверкнули. Задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула: "Душу воскрешу, не убьют!" "Собака!" Шпион ударил её в лицо коротким взмахом руки. "Так её стерву старую!" Раздался злорадный крик. Что-то чёрное и красное на миг ослепило глаза матери. Солёный вкус крови наполнил рот. Дробный яркий взрыв криков оживил её. Не смей бить, ребята. Ах ты мерзавец. Дай ему, не зальют кровью разума. Её толкали в шею, спину, били по плечам, по голове. Всё закружилось, завертелось тёмным вихрем в криках, вое, свисте. Что-то густое, оглушающее лезло в уши. Набивалось в горло, душило. Пол проваливался под её ногами, колебался. Ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, о тяжелело и качалось бессильное. Но глаза её не угасали и видели много других глаз. Они горели знакомым ей смелым, острым огнём, родным её сердцу огнём. Её толкали в двери. Она вырвала руку, схватилась за косяк. Морями крови не угаснет правды. Ударили по руке. Только злобы накопите безумные, на вас она падёт. Жандарм схватил её за горло и стал душить. Она хрипела. Несчастная. Кто-то ответил ей громким рыданием. Книга озвучена по заказу издательства 1S Publishing.